«Ну, в общем, меня тоже уволили». «Я так и знала», — воскликнула теща. «Я даже закончить не успел. Я ему сто раз говорила». «Что вы говорили, не понял я?» «Я всегда говорила, что надо вести себя по-другому. У всех наших знакомых все время на работе сокращения но ни у кого мужей не увольняют. Только наши вышли мазло, тут же уволили ну «Но я-то тут при чем? У нас сегодня уволили почти половину служащих. И правильно сделали. Таких неудачников нужно увольнять». Муж Доры Самуиловны остался в отделе вообще один-единственный, потому что он настоящий мужчина и знает подход к начальству, а ты только умеешь стучать по клавишам, уткнулся в свой компьютер, а то, что делается вокруг, не замечаешь. А что мне еще делать? Это моя работа. Не знаешь ты жизни. Сколько я тебя учу, а все без толку Надо было выкраивать время, вместо того, чтобы пялиться в экран, походить, поспрашивать людей, поговорить с начальником один на один, рассказать, как ты счастлив, что работаешь именно у него в отделе. и обязательно хоть раз в неделю рассказывать ему, как ты спасаешь работу всей группы. Расскажи, что Миша не справляется с работой, что Сёма всё время спрашивает, у тебя самые простые вещи. Расскажи, как Шмулек тратит на обед по два часа. Ну и я не знаю, ты же там работаешь, не я. Надо всё время втолковывать начальнику, что ты самый лучший, что работа всего отдела держится на одном тебе. Мама, не трать время, прервала её Вероника. Ты же видишь, он ничего не понимает и не поймёт. Сколько его морды в грязь не тыкает, он всё равно считает, что он самый умный. «Запомни», — она повернулась уже ко мне, — «в увольнении виноват только ты сам. Ведь фирму не закрыли совсем. Те, кто вовремя подсуетились, сохранили свои места. А вот таких дурачков, как ты, повыгоняли. Если бы ты хоть раз в жизни повел себя по-умному, ты бы тоже остался. А теперь вот что мы будем делать? Ты хоть письмо об увольнении получил? Или нам теперь вообще умирать с голоду?» «Ну не все так страшно». Письмо мне дали, завтра я зарегистрируюсь на бирже, к тому же мне сразу выдали компенсацию за увольнение». Вероника тут же сделала стойку. «Ой, а вот это очень кстати, я утром разговаривала с Шурочкой, ну ты знаешь». Вероника обратилась к тёще. «Ну это, у которой муж в универмаге в охране работает. Он ей сказал, что у них началась зимняя распродажа. Шурочка там уже была, говорит, там есть потрясающие свитера, почти даром. Она уже себе купила и совсем недорого. Она потом специально проверила». Возле ее дома точно такие же стоят, на 200 шекелей дороже. Надо будет сегодня же туда съездить. Сашенька, она снова повернулась ко мне. Шурочка сказала, что там есть и на мужчин. Надо тебе купить свитерок, а то ты у нас совсем обносился. Давай туда съездим вечером, а? На чем? Не вдаваясь в подробности, спросил я. А что случилось с нашей машиной? Нашу машину уволили вместе со мной. Придется теперь на автобусе ездить. На такси учти, пожалуйста, денег нет». И на эти ваши так называемые дешевые свитера тоже. Ты хочешь сказать, что мы остались без машины? Да, мы остались без машины, я начал заводиться. Если ты еще не забыла, то это была служебная машина, а не наша собственная. Ты сама говорила, что это дешевле и что все теперь ездят только на служебных машинах, вот мы и приехали. А как же мы поедем в Универмаг? Туда далеко, надо будет вызвать такси, неуверенно начала Вероника. Да опомнись ты, заорал я. Забудь хоть на две минуты об этих чертовых шмотках. Мы остались без машины, мы остались без моей зарплаты, мы, видимо, скоро останемся вообще без дома». «Без дома?» «Мама, что он говорит? Причем тут наш дом? Ты что, с ума сошел? Почему мы останемся без дома?» «Саша, причем тут дом?» – подключилась теща. «Потому что теперь нам эта квартира не непосредством. Я ведь просил не тратить все деньги, чтобы оставался какой-то запас. А вы мгновенно все тратите». «Ты нас тратами не упрекай». Сейчас все так живут. У многих постоянный минус-банки, а живут лучше нас. Ты и так нас все время останавливаешь. Вероничке одеть нечего, стыдно из дома выйти. Вел бы себя по-другому, так ничего бы и не случилось. А теперь вот извольте, выгоняет из дома родную жену. Да кто кого выгоняет, вы что? Послушайте, давайте спокойно все обсудим. Положение действительно неприятное, но давайте спокойно подсчитаем. Я надеюсь, что мы сможем обойтись без продажи квартиры. Пособие мне положено. Завтра я обращусь снова к Ицхаку, помните, он меня в первый год устроил мыть подъезды. Вот через него, я думаю, снова можно будет подрабатывать. Свободного времени у меня теперь навалом. И буду искать работу, что-нибудь да выстрелит. Ну вот и хорошо, успокоилась теща. А то ты сразу из всего делаешь трагедию. Только вот за подъезды, я слышала, сейчас платят очень мало. Может, еще что-нибудь поищешь? Сам говоришь, времени у тебя теперь будет много. Ты вот что, попробуй заниматься с детьми, говорят, это очень выгодно». По объявление возле поликлиники, там всегда народу много. Это, конечно, идея, но я совершенно не знаю здешнюю школьную программу. Надо будет все разузнать и вообще, я надеюсь, продолжать работать по специальности. Одно другому не помешает. Я свяжусь со знакомыми, выясним, кто у нас преподает в школе, и тебе все расскажут. Э, Татьяна Самуиловна, это, конечно, все хорошо, но мне придется много заниматься в это время. Я хочу изучить пару новых систем, на которые сейчас возможен спрос, и не смогу работать круглые сутки.